Глава 16. Муравейник. Дев припарковался за полкилометра от сада светлячков. По лесу они пробрались ко входу в муравьиную колонию. Шел дождь, и уже на середине пути все промокли до нитки. «Ты такая маленькая, но от тебя столько шума!» прошептал Дев, когда под ногой Уинтер в очередной раз хрустнула ветка. Та пронзила его взглядом. «Не всех же забирают у родителей, чтобы учить на шпионов», — съязвила она чуть громче, чем стоило. «Никто меня не заби...» — начал Деф, но Саймон шикнул на них. Он услышал поступь волков, патрулирующих поле, а кто-то из стаи принюхивался к деревьям, пытаясь отыскать следы Арианы. И хотя в темноте ничего не было видно, Саймон был уверен, что десятки, если не сотни насекомых, занимаются тем же. Шансов пробраться внутрь незамеченными практически не было, и оставалось надеяться, что их схватит кто-нибудь, кроме волков. «Долго еще?» — прошептал Джем, осторожно обходя упавшую ветку. «Если подойдем ближе, стая нас учует...» «Метров тридцать», — ответил Дев, кивая в сторону входа. «А я-то думал, нам нужно вести себя тише». Наконец в темноте замаячил силуэт горной насыпи, и Саймон указал на нее рукой. «Вот сюда!» Только придется превратиться. И что вы задумали? Из кустов вышла промокшая насквозь волчица, скалящая зубы. Ванесса, приехавшая с ними из Нью-Йорка. Она была меньше малкольма, но в суровости ему не уступала. И Дев отступил на пару шагов. Да мы. Мы просто. забормотал он, но Саймон шагнул между ними, хлюпая ботинками по грязи. Мы тоже ищем Риану, сказал он. Знаю, нам запретили, но. «Малкольм с вас шкуру сдерет, когда узнает», — рыкнула она. «А ну быстро домой!» «Ну...» — начал было Джем. «Бегом!» Саймон неохотно развернулся и побрел в обратную сторону. «Мы хотим помочь», — сказал он и подошел к друзьям. Он коснулся кончиками пальцев Джема, Уинтер и Девы и слабо дернул головой в сторону входа. Несмотря на темноту, он разглядел, что они кивнули в ответ. «Просто дайте нам оглядеться!» Неожиданно Саймон сорвался с места, и все четверо бросились в рассыпную. Взвыв, Ванесса кинулась за ним. «Когда Альфа узнает... Уинтер!» Саймон резко обернулся и разглядел темный силуэт Уинтер, сжимавший что-то в руке. Ванесса рядом с ней лихорадочно терла мордой о землю. «Спрей от насекомых», — пояснила Уинтер. «Все, хватит тупить, беги!» Дважды повторять не пришлось. Он помчался сквозь лес прямо ко входу, иногда поскальзываясь на грязи и мокрой траве, но кое-как сохраняя равновесие. За спиной слышался топот друзей, бегущих следом, но стоило ему добраться до каменистой гряды, как на краю поля показалось несколько волков, видимо, их привлек вой Ванессы. Саймон выругался. «Быстрее, ребят!» — крикнул он, потому что скрываться не было смысла. Он добежал до узкого лаза и выдохнул. Медлить было глупо, но его могли видеть волки, а значит, он не мог обернуться пауком, ведь тогда они бы узнали о его способностях. Но если бы Деф увидел, как он превращается в птицу… «Поберегись!» — завопил Деф, скользящий прямо туда, где стоял Саймон. Тот едва успел отпрыгнуть, чтобы избежать столкновения. «Ну же!» — крикнул он Джему и Уинтер. В темноте он их не видел, зато слышал тяжелое дыхание и возгласы, которые они издавали, поскальзываясь. «Идите вперед!» — закричал Джем в ответ. «Мы их задержим!» «Вы не сможете задержать всю стаю!» — возразил Саймон. «Хватит спорить! Просто уходите!» — заорала Уинтер, и раздражение в ее голосе было слышно даже сквозь рычание подступавших волков. Стиснув зубы, Саймон посмотрел на Дева. «Прикрой меня!» — сказал он, и как только Дев закрыл его от волков, превратился в паука-отшельника. Неожиданно крохотные капли дождя стали огромными шарами с водой, разрывающимися вокруг. И Саймон, вскрикнув, пролез между камнями и юркнул в пещеру. Секунду спустя за ним последовало овальное насекомое с длинными усиками. Саймон, не сдержавшись с отвращением, поежился: Ты не говорил, что превращаешься в таракана? А что в этом плохого? С ухмылкой поинтересовался Дев, вновь принимая человеческий облик. Давай быстрее, идем! Когда Саймон выпрямился во весь человеческий рост, какой-то волк попытался просунуть пушистую морду в узкий лаз, но едва не застрял, взвыв от боли. «Все нормально!» — крикнул Саймон волкам. «Мы вернем Ариану! Следите за входом, чтобы никто не сбежал!» «Саймон!» — прорычал какой-то волк. «Сейчас же вернись, а не то!» Но Саймон с Девом уже бежали вперед по каменному тоннелю. Он был настолько маленьким, что Дэву приходилось пригибать голову, а Саймон чувствовал, как волосы цепляются за потолок. «Ты знаешь, куда идти?» — тихо спросил он, надеясь, что волки не услышат его. «Я был почти во всех общественных тоннелях колонии», — ответил Дэв хмуро. «Но здесь куча ответвлений. Они могут оказаться где угодно. А вдруг они вообще не здесь? Я подумал на колонию, потому что лорд Энтони Муравей, но... Муравьи ненавидят Ее Величество». Только они могли укрыть его у себя, не побоявшись ее гнева», — сказал Дев. «А еще лорд Энтони знает, что если ее величество пошлет за Арианой войска, то начнется война. Он рассчитывает, что королева на это не пойдет». «Но мы не войска», — сказал Саймон вслед за Девом, проходя через пещеру, в которой несколько часов назад он видел мятежников. Дев не стал комментировать ни помост, ни несколько стульев, до сих пор стоявших там. «Именно». Медленно отозвался он. «Зато ты, паук-отшельник, это нам на руку!» «В смысле?» — спросил Саймон. Дэв не ответил, просто вложил ему в руку метательный кинжал из тренировочного зала. «Возьми! Если понадобится, не бойся его использовать!» Саймон с легким беспокойством убрал кинжал в карман, ощущая прикосновение холодного металла к коже. Он не собирался никого убивать и даже ранить, но понимал, что если придется, он пойдет на все, лишь бы спасти Ариану. Наконец, они зашли в тупик. Однако Дев не развернулся, а превратился в маленького таракана, вид которого бросал в дрожь. «Будет тесно, но, думаю, пролезем». «Тесно?» — переспросил Саймон, тоже оборачиваясь пауком. «Эти проходы чуть больше, чем муравьины», — сказал Дев, приближаясь к лазу, который напоминал мышиную нору в стене пещеры. Обычно ими пользуются гости. Но, зная Ариану, она не стала бы превращаться по указке лорда Энтони. Поэтому им бы пришлось идти через человеческие тоннели. «Есть человеческие тоннели?» — слабым голосом спросил Саймон. «А нам по ним пройти нельзя?» «Они только этого и ждут. Поэтому охраны там будет куча», — ответил Дев. «Поверь мне, так проще». Дев исчез в тоннеле, и Саймон с колотящимся сердцем неохотно полез за ним. Он был прав. Лаз оказался тесным, и если бы Саймон мог потеть, то промок бы насквозь. Он никогда не боялся замкнутых пространств, но сложно было не нервничать, когда стены смыкались всего в паре сантиметров от него. «Так почему быть тараканом неплохо?» — спросил он, пытаясь отвлечься от дурных мыслей. Он не знал, насколько глубоко они забрались, но был уверен, что один неверный шаг, и их ждет мгновенная смерть. «Смеешься, что ли? У нас столько крутых способностей!» ответил Дэв, шевеля усами. «Во-первых, мы практически неуязвимы. Можем несколько недель обходиться без воды, несколько месяцев без еды, да и съесть можем почти что угодно. А еще нас очень тяжело раздавить». «А 500 тонн земли с этим справятся?» нервно спросил Саймон. Дэв рассмеялся. «Не волнуйся. Если тоннель обвалится, мы откопаемся за день, максимум за два». Саймона это не успокоило, однако это было лучше, чем ничего. Проход постепенно сузился, и Дэв наконец-то остановился. «У нас гости!» — тихо шепнул он, и Саймон выглянул из-за его спины насколько мог. По тоннелю маршировала колонна черных муравьев. Саймон затаил дыхание. Муравьи должны были понимать, что они незваные гости, однако тревогу они не поднимали. «Эй!» — окликнул Дэв, и Саймон дернулся, не ожидая услышать его голос. «Эй, ты! Подскажи дорогу!» Один из марширующих остановился и поглядел на него. Вблизи огромный муравей напоминал чудище из фильма «Ужасов», и Саймон пронзил Дева взглядом. «Что он творит?» «У вас есть разрешение?» — произнес муравей странным механическим голосом. «Эм, нет, но оно мне не нужно», — сказал Дев. «Я в общественном тоннеле, и ты хоть представляешь, кто тут со мной?» Дэв отступил, насколько мог, позволяя муравью относительно беспрепятственно посмотреть на Саймона. Тот уставился в ответ. Муравей склонил голову. «Вы пришли на аудиенцию», — произнес он. «Королева вас ожидает». Саймон даже не знал, хорошо это или плохо. Считать эмоции, испытываемые в этот момент муравьем, не получалось. «Я э, не знал, что меня ждут. Нам не нужна королева», — нетерпеливо перебил Дэв. «Мы хотим знать, где лорд Энтони держит пленницу!» Муравей как-то странно содрогнулся, и на мгновение Саймону показалось, будто он не расслышал Дева. Но потом он все тем же механическим голосом ответил. «Королева приказала не пускать посторонних к лицу по имени Энтони!» Может, сказывалось давление подземного тоннеля, а может, безэмоциональный голос муравья действовал Саймону на нервы, но неожиданно накатила волна храбрости и нетерпения. И он выступил вперед, скрижища жвалами. «Я истинный наследник царства насекомых и арахнидов. Я приказываю пропустить нас!» Долгое время муравей не шевелился. Саймон хотел было сказать еще что-нибудь, пригрозить, может, или просто напугать, но тут муравей развернулся к узкому тоннелю. «Вам нужен темный проход», — сказал он. «Королева приказала данному лицу вас сопроводить». Муравей вышел из строя и повел их по лабиринту тоннелей, уходящих вниз. Саймон толкнул Дева под сложенное крыло. «Почему они так говорят?» — шепнул он. «Потому что муравьи — это такие роботы мира анимоксов», — ответил Дэв. «Они живут, чтобы служить королеве. И я ни разу не встречал муравья, осознающего себя как личность». «Данным лицам нужно молчать», — произнес их проводник все тем же монотонным голосом. Дэв прыснул. Чем глубже они спускались, тем уже казались тоннели, и под конец Саймон понял, что еще немного, и он не сможет пролезть дальше. Начала подступать паника. Но тут муравей снова заговорил. «Лицо по имени Энтони находится здесь», — сообщил он, и они повернули и вышли в какую-то огромную пещеру, залитую ослепительным светом. Саймон сощурился, пытаясь понять, что за громадины выше небоскребов нависают над ними. Но потом Дэф обернулся человеком, он последовал его примеру, и мир вновь обрел смысл. Они оказались на пороге хорошо освещенного кабинета, какой уместно было бы встретить в любом человеческом здании, с белыми стенами и креслами, расставленными вокруг. Но они Саймона не волновали. Волновала его только девочка, привязанная к стулу со взглядом, полным ядовитой ярости. «Ариана!» — Саймон бросился к ней и крепко обнял. «Саймон?» «Ты откуда? Дэв?» Ариана уставилась на них с открытым ртом. «Вы как сюда попали? Что?» Кто-то кашлянул за спиной Саймона, и он обернулся к мужчине, стоявшему за столом. Лорд Энтони. Несмотря на слабый, изможденный вид, в его глазах читался восторг. Но в то же время и опасность. От него стоило ожидать чего угодно. Единым движением он пнул крохотный проход, и его завалило землей и пылью, отрезая единственный путь к спасению — «Вижу, муравьи ослушались моего прямого приказа», — хриплым голосом сказал он. «Очень жаль. Они ни на что не годятся». «Отпустите Ариану», — сказал Саймон, закрывая ее собой. «А не то... а не то что...» — поинтересовался лорд Энтони. «Я не собираюсь ее трогать. Мы просто ждем». «Чего ждете?» — спросил Дев. «Смерти королевы Черной Вдовы, разумеется», — ответил лорд Энтони. Саймон пораженно захлопал глазами. «Он хочет, чтобы я передала престол муравьиной королеве», — дрожащим голосом сказала Ариана. «Они хотят захватить власть».